Код знала, что он не шутит. Вернувшись домой после удачной охоты, он снова примерял на себя личину нормального человека, преображаясь из свирепого и безжалостного хищника в скромного бухгалтера агентства по торговле недвижимостью, неприметного автомеханика или Бог знает кого ещё. Словом, возвращался к своей мирной профессии. Многие психопаты умели перевоплощаться гораздо убедительнее, чем самые лучшие в мире актеры. Очевидно, и этот человек тоже принадлежал к таким. Хотя после оргии, кровавых убийств, ему требовалось некоторое время, чтобы адаптироваться к обыденной жизни, вновь приобрести светский лоск и припомнить соответствующие социальные традиции. «Нет, спасибо, машинально». откликнулась на его предложение кот. Это не составит никакого труда, любезно уверила он её. Только воды, пожалуйста. Прежде чем поставить стакан на стол, убийца подложил под него окаемлённую пробкой керамическую подставку. Потом он снова опустился на стул напротив неё. Кот вовсе не улыбалась пить из стакана, поданного его рукой. Но она действительно очень хотела пить, и организм её страдал от обезвоживания. Горло саднило, а язык стал шершавым. Из-за наручников кот взяла стакан обеими руками, она чувствовала, что убийца внимательно наблюдает за ней, выискивая признаки страха. Но она сумела донести стакан до губ, не расплескав воды и не застучала зубами о стекло и кот действительно больше не боялась его во всяком случае сейчас хотя и не могла ручаться что эта уверенность останется с ней до самого конца пожалуй позже страх всё-таки придёт пока же мир её внутренних чувств напоминал тусклую соляную пустыню под скушными серыми облаками в которой царят уныние и одиночество и лишь на дальнем горизонтом поблёскивают неяркие зарницы она отпила половину воды и поставила стакан обратно на подставку когда я вошёл ты сидела сложив перед собой руки и опустив на них голову начала биться ты молилась Кот обдумала вопрос. «Нет, лгать бессмысленно, особенно мне. Я не обманываю. Я действительно не молилась тогда. Но иногда ты молишься? Иногда. Бог в страхе?» Кот же дала продолжение. «Бог в страхе», — повторил он. «Эти слова можно сложить из букв, составляющих мое имя». «Понимаю. Меч дракона». из букв твоего имени задумчиво проговорила кот. Да, и ещё, горн гнева, интересная игра. Имена всегда интересные. Например, твоё имя пассивное. Оно напоминает название страны Китай. Что касается фамилии, то в ней есть что-то постарально Буколическая. Примечание. Шеперд в переводе с английского пастух. Конец примечания. Когда я думаю о твоём имени, мне представляется китайский крестьянин в окружении овечек на солнечном склоне горы или лукавый Христос, обращающий варваров Он улыбнулся, явно довольный своей шуткой. Но твоё имя тебе не подходит. Смиренной тебя не назовёшь. Я была смиренной, ответила кот. Большую часть своей жизни. На самом деле, прошлой ночью ты проявила себя совершенно с другой стороны. Это было до прошлой ночи, уточнила кот. Зато моё имя хвастливо прибавил убийца. Действительно очень мощное и сильное. Крейбенст, Чангдамур, Векс. Как будто от слова край. А Векс, если немного потянуть согласный, оно напоминает шипение змеи. Демон, подсказала кот. Совершенно верно. Он почти обрадовался. Демон тоже есть в моём имени. Гнев убийца открыто улыбнулся готовности, с какой кот подхватил его игру. "У тебя здорово получается", похвалил он. "Особенно если учесть, что у тебя нет ручки и бумаги". "Урод", мысленно добавила кот, а вслух сказала: "Ковчек". Это слово тоже можно составить из букв твоего имени. Но это совсем просто. И ещё: "Смегма" «Ковчег из мегма — женское и мужское. Попробуй состряпать из этого еще одно оскорбление — кот и шеперт». Вместо ответа кот взяла стакан и допила оставшуюся воду. От прикосновения к кубикам льда передние зубы не сильно заныли. «А теперь, когда ты промочила горлышко, расскажи мне о себе все. И помни, хоть слово лжи И я из украшу твоё милое личико. И кот выложила ему всё, начиная с момента, когда сидя в гостевой комнате усадьбы Темплтонов, услышала вскрик. Она рассказывала всё это ровным, монотонным голосом, но не по расчёту, а потому что никак иначе от чего-то говорить не могла. Несколько раз кот пыталась говорить выразительно, стараясь интонационно выделять какие-то важные места, но у неё ничего не вышло. Звук собственного голоса равнодушно повествующего о событиях прошлой ночи испугал её больше, чем личность Крейбенста Чангдамура векса.